Смотри внимательно, примечай все и вся. Например, Вайс стоит спиной к фургону, а фургон припаркован боком, носом к забору, перегораживая вид со стороны пруда. Очевидно, с той стороны ему ничто не угрожает. А следовательно, как раз оттуда-то и должен появиться Декстер. Двигаясь очень медленно, изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимания, Я развернул машину и поехал к южным спортплощадкам. Доехал до конца забора, где дорога заканчивалась и начинался пруд. Припарковался у самого края, перед металлической оградой, невидимой для Вайса, у запертых висящим замком ворот. Вылез из машины. Быстро прошел по тропинке вдоль озера мимо забора и поспешил вперед. Вдалеке... В здании школы прозвенел звонок. На сегодня уроки закончились. Сейчас Вайс должен сделать свой ход. Он все еще возился с замком и цепью. Болтореза или чего-нибудь такого же крупного видно не было. Ему понадобится несколько минут на то, чтобы вскрыть или сломать замок. Попав же внутрь, он мог бы преспокойненько пройтись вдоль забора, делая вид, что изучает звенья ограды. Я осторожно перешагнул какую-то груду мусора, пивные банки, пластиковые лимонадные бутылки, куриные кости и другие менее приятные вещи и оказался у забора. На секунду помешкал у самого крайнего дерева, убедился, что Вайс все еще там, до сих пор возится с замком. Самого его мне было не видно. Фургон мешался, но ворота по-прежнему были закрыты. я сделал глубокий вдох втянул тьму пропустил ее сквозь себя а потом шагнул на яркое солнце двинулся вправо почти бегом чтобы зайти со спины тихо осторожно ощущая как вокруг меня расправляются темные крылья я преодолел расстояние до фургона обошел его сзади увидел скорчившуюся у ворот фигуру и застыл он обернулся через плечо — Чего надо? Мужчина лет пятидесяти, чернокожий и совершенно очевидно не вайс. — Ох! — пробормотал я со своей всегдашней находчивостью. — Здрасте! — Чёртовы мальцы в замок налили клею, — сообщил он, снова отворачиваясь к воротам. — Ну надо же! — вежливо отозвался я. Впрочем, я так и не узнал продолжение этой истории, потому что вдалеке за полем... На улице со стороны центрального входа раздались гудки автомобилей. Скрип металла о металл. А еще гораздо ближе, буквально в самой моей голове, какой-то голос прошипел. «Придурок!» И даже не задумавшись, откуда я знаю, что это именно Вайс протаранил автомобиль Риты, я перемахнул через забор и бегом помчался через игровые площадки. «Эй!» Закричал мне вслед слесарь, но на этот раз я отбросил всю свою вежливость и не стал дожидаться его расспросов. Разумеется, Вась не стал бы взламывать замок. Ему это ни к чему. Конечно, ему незачем было проникать в школу и пытаться перехитрить или опередить десятки усталых учителей и сотни диких детей. Ему нужно было только поджидать снаружи, в потоке машин, подобно акуле, баражирующий у края рифа. Я бежал со всех ног. Поле было какое-то неровное, но трава на нем короткая, аккуратно подстриженная, и я сумел развить приличную скорость. Уже даже начал поздравлять себя с тем, что великолепно бегу, но потом поднял взгляд от земли, желая посмотреть, что творится впереди. Плохая идея. Я сразу споткнулся и с восхитительной скоростью рухнул лицом вниз. Сгруппировался в комок, перекатился через голову в настоящем полуторном сальто и плюхнулся с задницей на что-то мягкое. Тут же подскочил, снова бросился бежать, слегка прихрамывая из за растянутой лодыжки, а в голове мелькали образы. Огромный муравейник, раздавленный человеческой бомбой, мной, уже близко. Испуганные, встревоженные голоса с дороги, затем вопль боли. Ничего не видно. Лишь столпотворение машин, скопление людей, пытающихся разглядеть нечто на дороге. Я вышел через калитку в заборе и оказался у центрального въезда в школу. Здесь пришлось замедлиться, протискиваясь сквозь толпы детей, учителей и родителей, запрудивших выход из школы, но я прорвался максимально быстро и выскочил на проезжую часть. Последние 150 футов, и я выбежал туда, где все движение замерло. Застыло вокруг двух машин. столкнувшихся в ужасной аварии. Одна машина — бронзовая «Хонда Вайса», вторая — Риты. Самого Вайса, видно, не было. Рита сидела у капота, одна рука вцепилась в коде, другая — Вестер. Они были живы и невредимы. Я замедлил бег и подошел к ним шагом. Векстер, ты откуда?» «Я был поблизости». «Ай!» Мое «ай» объяснялось не внезапной вспышкой сообразительности. Это сотни муравьев, очевидно, наползших на меня, когда я упал, вдруг впились в мою спину, одновременно, словно повинуясь некоему телепатическому сигналу. С вами все нормально, выдохнул я, лихорадочно стаскивая с себя через голову рубашку. Все трое уставились на меня с некоторым раздражением и тревогой. Ты что? удивилась, сестра. — Ты же снял рубашку прямо посреди дороги. Муравьи, объяснил я. Вся спина в муравьях. И стал хлестать себя по плечам рубашкой. — В нас кто-то врезался, — проговорила Рита. И хотел схватить детей. — Да, знаю, — отозвался я, изгибаясь настоящим кренделем в попытке избавиться от муравьев. — В каком это смысле знаешь? — изумилась Рита. — Он скрылся, — произнес кто-то сзади. — Быстро бегает. Я изогнулся в муравьи на убивательном порыве, и увидел копа, запыхавшегося, очевидно, от погони за Вайсом. Довольно молодой парень спортивного вида, на груди значок с фамилией Лир. Он запнулся и уставился на меня. «Приятель, тут нельзя раздеваться!» «Муравьи!» — пояснил я. «Рита, помоги, пожалуйста!» «Вы его знаете?» — спросил коп Риту. «Это мой муж!» — сообщила она, выпустила детей не слишком охотно. И принялась хлопать меня по спине. «Ну ладно», — сказал Лир. «В общем, негодяй сбежал. Умчался к рынку. Я сообщил, объявит план перехват, но... Надо признаться, он ого-го бегает. С карандашом-то в ноге». «Это я воткнул», — сообщил Коди со странной такой редкой для себя улыбкой. «А я ему между ног треснула», — добавила Эстер. Дети были так довольны, так горды собой... Да и сам я, честно говоря, очень за них порадовался. Вайс пошел на худшее, а они все равно его обошли, мои маленькие хищники. Даже стало не так больно из-за муравьев. Впрочем, учитывая, что Рита лупила меня и по муравьям, и по ужаленным местам, болела везде сразу. Настоящие скауты у вас растут, похвалил офицер Лир, посматривая на Коди Эстерс Эстер с несколько обеспокоенным выражением. «Только Коди!» Поправила его Эстер. А ведь он пока всего на одном занятии был. Офицер Лир разинул рот, не нашелся, что сказать, и закрыл его. Потом повернулся ко мне. Эвакуатор уже едет. И скорая. Пускай врачи их посмотрят. Мы в порядке, заявила Эстер. Наверное, продолжал Лир, вы хотите побыть с семьей. Не против, если я пока движение восстановлю? «Да-да, так будет правильно», — согласился я. Лир вопросительно посмотрел на Риту, и она кивнула. «Конечно». «Хорошо. Полагаю, позднее вас опросят федералы. Ну, насчет попытки похищения». «О, Господи!» — пролепетала Рита, как будто только после его слов сообразив, что произошло. «Мне кажется, это какой-нибудь чокнутый», — с надеждой предположил я. «В конце концов, и так проблем хоть отбавляй». Не хватало еще, чтобы ФБР совало нос в мою семейную жизнь. Алир посмотрел на меня очень сурово. «Похищение», — повторил он, — «ваших детей пытались похитить». Затем повернулся к Рите и помахал мне нее перед носом пальцем. «Обязательно дождитесь скорую». Снова перевел взгляд на меня и проговорил безо всякого выражения. «А вы лучше оденьтесь, хорошо?» Потом отошел от нас и принялся размахивать руками, пытаясь восстановить автомобильное движение. — Кажется, все, — сообщила Рита, в последний раз треснув меня по спине. — Давай сюда рубашку. Взяла, энергично встряхнула ее и снова вручила мне. — Вот, надень-ка. Хотя я не представляю, чего в Майами все вдруг помешались на борьбе с частичной обнаженкой, я надел рубашку, предварительно осмотрев ее на предмет зазевавшихся муравьев. Когда я просунул голову в воротник и снова выглянул на белый свет, Рита уже опять вцепилась в Коди и Эстера. — Декстер! — пролепетала она. — Ты сказал? — Откуда ты? — Не понимаю. Как ты здесь оказался? Я не знал, какой минимум информации ее удовлетворит. И, к несчастью, не мог просто схватиться за голову и застонать. — Похоже, тот фокус исчерпал себя еще вчера. «Как вам объясненится?» «Мы с пассажиром решили, что Вайс попробует напасть на детей, потому что на его месте мы бы поступили именно так». «Вряд ли жена это правильно воспримет». «Поэтому я решил испробовать сильно разбавленную версию правды». «Это...» э -э -э «Тот, кто дом вчера взорвал». «У меня было предчувствие, что он опять попытается». Рита в недоумении подняла глаза. Ну, понимаешь, украсть детей, чтобы мне навредить. Ты ведь даже не настоящий полицейский. В ее голосе прозвучало подлинное возмущение, как будто Вайс своими действиями покусился на самое главное правило. Зачем ты ему? Хороший вопрос, особенно с учетом того, что в ее мире, и, строго говоря, в моем мире тоже, обычным лаборантам кровная месть не грозит. «Думаю, из-за Деборы», — сказал я. «В конце концов, она-то настоящий полицейский. И к тому же здесь ее нет, и возражать некому. Она за ним охотилась, когда ее ранили, и я тоже с ней был». «И что? Теперь он на моих детей охотится?» — изумилась Рита. «Потому что Дебора хотела его арестовать?» «Преступный мозг», — сообщил я. «Нам их логику не понять». Хотя мне-то как раз его логика была понятна. В данный момент преступный мозг размышлял о том, что могло бы обнаружиться в машине у Вайса. Этот тип не рассчитывал бежать. Есть вероятность, что в машине у него отыщется какой-то ключ. Указание, куда он отправится и что сделает дальше. Больше того, там может быть какой-нибудь ужасный намек на меня. указывающий окровавленный перст. Надо немедленно осмотреть его машину, пока Лира занят, а остальные копы еще не подъехали. Рита все еще выжидающе смотрела на меня, и я сказал. Он чокнутый. Мы, наверное, никогда не поймем, что он думал. Это ее почти убедило. Так что, руководствуясь мыслью о том, что лучшая защита – скорейшее отступление, я кивнул на машину Вайса. Но вдруг там что-то важное осталось? Пока эвакуатор едет... С этими словами я обогнул машину Риты и оказался у распахнутой двери автомобиля Вайса. Спереди обычный мусор, как в любой машине. На полу валяются обертки жевательной резинки, бутылка воды на сиденье, пригоршни монеток в пепельнице для платных шоссе. Никаких мясницких ножей, разделочных пил или бомб. Вообще ничего интересного. Я уже хотел залезть внутрь и проверить бардачок, как вдруг заметил большой блокнот на заднем сиденье. Альбом для эскизов, как у художников. А из него торчат несколько вырванных страниц. И все это перетянуто широкой резинкой. Чей-то голос в камере обскура Декстера воскликнул. «Бинго!» «Застряло! Не открывается из-за удара Оритин автомобиль!» Тогда я забрался коленками на переднее сиденье, ухватил блокнот и потянул к себе. Поблизости взвыла сирена. Я быстро шагнул прочь от машины Вайса и подошел к Рите, прижимая блокнот к груди. — Что это? — спросила она. — Не знаю, — сказал я. «Посмотрим — Посмотрим. И ничего такого плохого не думая, снял резинку. Вырванная страничка вылетела из блокнота и опустилась на асфальт. Эстер тут же схватила ее. — Как похож на тебя! — Не может быть! — воскликнул я, вытягивая у нее из рук листок. «Может, может. Отличный рисунок. Нарисован некто по пояс в эдакой героической позе вроде Рэмбо с огромным окровавленным ножом в руках. Никаких сомнений. На рисунке был я».